Пол Боулз «Нежная добыча». Сборник рассказов. Том 1. Перевод с английского Василия Кондратьева, Максима Немцова, Эрика Штайнблата и Сергея Хренова. Серия «Крем де Крем». Тверь. Колонна Publications. 2005 год. Категория 16+. аннотация. Сборник «Нежная добыча» содержит 14 ранних рассказов Боулза, Большинство из них отражают реальность, с которой столкнулся автор, переселившись на постоянное место жительства в марокканский город Танжер. В рассказах отчетливо чувствуется местный колорит. Боулс был прекрасно знаком с арабской фольклорной и сказовой традицией. Впрочем, Боулс и в письме никогда не стремился слиться с окружающим, не занимался имитацией, оставаясь сдержанным и отчужденным. Именно в этой отчужденности расцветает страх. Да, расцветает страх Боулза не жизненно и немертвенно, а как-то потусторонне красив. Как красиво, но страшна бытовая магия, обыденная для мира, где оказался писатель. Содержание. У воды эхо. Далекий случай. Заход в Карасон. Скорпион. Под небом. В Пасо-Рохо. Ты не я. Записки с холодного мыса. Пастор Дау в Токоте. Чай на горе. Сколько ночей. Круглая долина. Нежная добыча. Конец содержания.